Антропология Блоба До сих пор я ссылался на Вашингтон в целом. Теперь перейдем к геополитическому истеблишменту. Нам повезло, что в нашем распоряжении есть замечательная книга Стивена Уолта «От благих намерений. Американская внешнеполитическая элита и упадок американского превосходства». Уолт, как я уже говорил, наряду с Миршаймером является приверженцем реализма в геополитике. Вместе они написали книгу об израильском лобби, в то время как Мир Шаймер преподает в Чикагском университете, не являющемся членом Лиги Плюща, Уолт профессор Гарварда, точнее, школы управления имени Джона Кеннеди. Он может свысока смотреть на геополитический истеблишмент. В его книге можно найти главу «Жизнь в глобе. Чувство общности», которое звучит так, будто ее написал антрополог, а не геополитик. В нем Уолт описывает Блоб, прозвище, придуманное Беном Родсом, бывшим советником Обамы, для объяснения микрокосма, отвечающего за внешнюю политику. Это название относится к одноклеточному слизистому организму, встречающемуся в лесах, где он размножается, поглощая бактерии и грибки, которые его окружают. Он безмозглый. Вашингтонский блоб в том виде, в каком его представляет Уолт, идеально вписывается в мое представление о лидирующей группе, не имеющей интеллектуальных или идеологических связей за пределами своих границ. Уолт отмечает, что хотя некоторые из ее членов хорошо образованы, это далеко не обязательный критерий для членства. Прежде всего он указывает на решающее событие. Люди, которые раньше посвящали себя внешней политике, часто обучались другим дисциплинам и делали карьеру вне этой сферы. Юристы, банкиры, ученые, бизнесмены – они входили в нее с общими взглядами и проблемами. Этого уже нельзя сказать о людях из Блоба, которые, за редким исключением, даже сменив работу и, видимо, профессию, никогда не покидают свой загон. Уолт приводит в пример бывшего посла США в ООН Саманту Пауэр. Она прославилась как журналист и борец за права человека, преподавала в Гарварде, в том же институте Джона Кеннеди, которому принадлежит Уолт, прежде чем присоединиться к предвыборной кампании Барака Обамы, а затем стать его специальным советником по многосторонним отношениям в 2009 году. В 2013 году Пауэр была назначена послом. После прихода к власти Трампа она вернулась в Гарвард. «Ее роли менялись, но она никогда не переставала заниматься внешней политикой», заключает Волт. Его книга вышла в 2018 году, и последующие годы подтвердили данную мысль. С января 2021 года и возвращение демократов в Белый дом Саманта Пауэр была переведена Байденом на пост главы USAID, агентства США по международному развитию. Прочный эффект такого заточения под международную тему заключается в том, что оно предрасполагает к активизму. Они явно лично заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты проводили амбициозную глобальную политику, объясняет Волт. Чем более занято правительство США на внешнем фронте, тем больше вакансий для экспертов по международной политике, тем больше национального богатства будет направлено на решение этих глобальных проблем и тем сильнее будет их потенциальное влияние. Отсюда склонность к раздуванию угроз и одержимость военной мощью. В наших профессиональных интересах поддерживать накал страстей. Уолт подтверждает мои слова, сказанные ранее. В мире, где идеологии вымирают, государство, конечно, остается, но еще больше – профессиональные должности. Блоб в этом не одинок. Журналисты, которые раньше придерживались противоположных идеологий, стали журналистикой, собственной этикой и проблемами, а также, надо отметить, со своим предпочтением в пользу войны, потому что это зрелищно. То же самое относится к полиции и армии. Описывая Блоб – Уолт показывает переплетение его членов, часто перемещающихся в периферии политических партий. Как и в любой дружной среде, в каждой деревне образуются пары и заключаются браки. Особенно яркий пример — семья Каганов. Начнем с Роберта Кагана, самого буйного и яростного из неоконсервативных идеологов. Он один из сыновей военного историка Дональда Кагана и брат такого же военного историка Фредерика Кагана еще одного сына Дональда. Все они учились в Ельском университете. Роберт написал книги, восхваляющие вклад военных в глобальную жизнеспособность демократии. Сначала он поддерживал республиканскую администрацию Буша, инициатора войны в Ираке, а затем имперских демократов в войне на Украине. Роберт Каган, гордый муж Виктории Нуланд, вышеупомянутого заместителя госсекретаря по делам Европы и Украины. Она прославилась в 2014 году звонкой фразой во время телефонного разговора «К черту ЕС». И это еще не все. Невестка Роберта Кагана, жена Фредерика Кимберли Кагана, основала и возглавляет Институт изучения войны (ISW). Именно этот аналитический центр, прямое ответвление неоконсерватизма, подготавливает карты войны на Украине, которые газета «Лимон» и другие издания благочестиво воспроизводят, представляя их нам как полученные из независимого и надежного источника. Мне известно, что понятие «глубинное государство», приверженцы которого ищут тайные руководящие органы в недрах государственного аппарата, чрезвычайно популярно. Я не принадлежу к этой школе. Напротив, я предлагаю основать школу неглубокого государства. Государственные аппараты существуют в Соединенных Штатах, где армия, флот, ВВС, ЦРУ и АНБ — это гигантские бездушные машины. Но они населены людьми, которые в большинстве своем соблюдают иерархический принцип. Этим бюрократическим монстрам противостоит небольшая группа полуинтеллектуалов, живущих в Блобе, суб Вашингтона